Глава восемнадцатая. Тиана открыла глаза, и взгляд ее уперся в сплетенный из ветвей дерева потолок. Попытка сесть отдалась болью во всем теле, и сразу же принялись оживать воспоминания. Она возвращалась из питомника, и на нее напали хищники, а перед этим у нее сломалась машина. Их было пятеро. Сначала из леса вышли трое. Двоих Тиана уложила почти сразу. А вот третий напал на нее со спины, и чтобы убить его, пришлось проявить всю изворотливость. Зверь ранил ее, и Тиана чувствовала, как стремительно теряет силу, когда появились еще два хищника. У нее еще оставалось несколько дротиков, но слабость не давала метиться в цель. Одного хищника она подожгла остатками огня в огнемете. а с последним пришлось сражаться единственным оставшимся у нее оружием — кинжалом. И когда зверь сделал бросок в ее сторону, Тиана отчётливо осознала, что против его клыков и когтей ее кинжал выглядит не опаснее булавки. А дальше? Дальше Тиана ничего не помнила. И если бы не боль во всем теле, она бы решила, что уже умерла. Она сделала новую попытку пошевелиться и получилось перевернуться на бок. Где же она? И как тут оказалось? Еще Тиана поняла, что лежит на ложе из сухой листвы, укрытая толстым одеялом, и на ней нет ничего из одежды. Зато очень много повязок. Пока еще она не осознавала, серьезно ли ранена. Но кто-то обработал все ее раны и перевязал. И Тиана уже догадывалась, кто за всем этим стоит. Правда, самого волка тут не было. В углу Тиана заметила каменный очаг. От него и шли свет и тепло. Если бы не он, в довольно просторной комнате царил бы мрак. Хоть сквозь щели в досках и просачивался дневной свет. Но был он какой-то странный, тусклый или мутный. Это жилище, как поняла Тиана, строилось наспех и из всех подручных материалов. Вход шло всё — стволы, ветки, сучья, корни. Помимо своего ложа из листьев, она насчитала еще два размером побольше. Столом же со стульями тот служили пни. «Значит, вот где обосновались независимые, без спроса покинувшие своё логово». Догадалась Тиана секундой раньше, чем распахнулась дверь, и на пороге появился Оскар. И сразу же Тиана поняла, почему дневной свет показался ей таким странным. Повсюду царил густой туман. «Очнулась?» — буднично проговорил Оскар, сгружая охапку дров возле очага. «Ты снова спас меня от смерти?» «Но кто-то же должен делать эту грязную работу», — усмехнулся волк. Но на этот раз я едва успел. Смех из его голоса испарился. На Тиану он не смотрел до тех пор, пока в очаге ярко не заполыхал огонь. И лишь после этого волк повернулся к Тиане лицом. «Если бы я хоть подумать мог, что в питомник ты попрёшься на ночь глядя, ни за что бы не показал тебе волчат», — приблизился он к ложу. «Не могла дождаться утра». Смотрел он на нее даже не сердито, а злобно. «Не могла. Волчат нужно было кормить, да и солдаты им не обрадовались». Вспомнила она реакцию ребят на животных. «Странно, что тебя отпустили одну». Тиане это тоже до сих пор казалось странным, но отвечать на реплику Оскара она не стала. «Это ваше жилище?» — окинула она комнату взглядом. «Временное», — кивнул Оскар. «Не боишься, что я вас выдам?» «Нет, потому что у тебя не будет такой возможности. Это еще почему?» «Да потому, что пока ты еще слаба, чтобы куда-то отправляться. А как поправишься, уйдешь отсюда не раньше, чем выполнишь свою часть сделки». «К слову о сделке. Дикие уничтожены». «Все?» — ахнула Тиана. «Ну, четверых только ты прикончила сегодня ночью», — хмыкнул Оскар. и Тиана уловила намек на уважение. С остальными расправился я по горячим следам. «Вот как!» «Получается, что задание они выполнили в рекордно короткие сроки. Но от этого Тиане не было ни тепло, ни холодно». «Меня будут искать», — проговорила она. «Так пусть ищут», — пожал плечами Оскар. «Здесь они тебя точно не найдут, как и само это место». «И почему же?» «Скоро узнаешь». А пока выпей это». Налил он в кружку чего-то дымящегося из котелка, который до этого и повесил сам над огнем. «Что это?» «Настойка. Целебная. Её приготовила моя мать. Она знает толк в травах. Кстати, раны твои тоже обработала она. Как и смазала мазью. Заживут быстро». «А она здесь?» «И это ты скоро узнаешь. Пей». Сунул ей Оскар в руки кружку и приподнял ее голову. Он с ней не церемонился, хоть движения его и нельзя было назвать грубыми. Тиана только и успела перехватить одной рукой одеяло, чтобы не предстать перед волком, в чем мать родила. Успокаивала уже то, что лечила его его мать, а не он сам. Но и настойка оказалась настолько горькой, что Тиана закашлялась. «Пей до дна!» — велел Оскар, возвращая кружку к ее губам. — Не обращай внимания на горечь. Тиана вдохнула побольше воздуха и осушила кружку несколькими крупными глотками. И лишь потом позволила себе выдохнуть. Но горечь еще долго сохранялась во рту. — Горько? — поинтересовался Оскар. — Ужасно! — произнесла Тиана. — Пожуй вот это! — сунул он ей что-то в руку. Этим оказался корень чего-то. И на вкус он был удивительно сладким и ароматным.